лава восьмая А что я не понимаю промямлила настороженно и медленно попятилась назад чувствуя какой-то скрытый подвох по-любому сейчас за свой чуда мох расплату потребует расстроилась я и похоже что-то существенное иначе зачем так радуется и скачет да что ж тут непонятного Забавно всплеснул руками он, подходя ко мне ближе, и словно принюхиваясь. Все знают древние предсказания о том, что в самые тяжелые времена лишь любовь спасет наш мир. Неужели не слышала? Он издевается? Похоже, нет. Да. Запущено. Не думаю, что там говорилось именно обо мне, пробормотала осторожно, продолжая отходить. Полагаю, скорее всего, имеется в виду нечто более абстрактное, чем имя человека. Апс. Какое с недоумением нахмурился он. А, э, неважно. Не путай меня. Ты любовь или нет? Ну, любовь, проговорила внезапно осевшим голосом. Вот, удовлетворенно протянул лысый. Так давай, спасай нас. Зачем отнекиваешься? Ага, кто бы сперва меня спас? Вздохнула тоскливо, понимая, что похоже попала. Тебя? А зачем? Крайне удивился мужичок, его глаза подозрительно сощурились. Или это условие такое? Так я ведь уже, в смысле, спас. Тебе что, мало? Ой, чувствую, ничем хорошим разговор для меня не закончится. Вот же пристал. Лучше бы я оставалась немой, чем так далось ему имя мое. Сейчас еще чего доброго в неблагодарности обвинит, да следом за белкой к водяному отправит. А я, между прочим, плавать не умею, вот совсем. Ох, где же я так согрешила-то, а? Что на меня одни беды сыплются? И что теперь делать? Ладно, попробуем договориться. Возможно, мы просто неверно друг друга поняли. Надо только хорошо объяснить, что я не так, кто ему нужен. тогда он отстанет. Хм, попробуем. Нет, что вы? Мне вовсе не мало, и я очень благодарна за вашу помощь. Если бы не вы, страшно представить, что бы со мной было. Со всем возможным уважением и глубокой признательностью, которую, кстати, на самом деле испытывала, сказала я. Потом, вспомнив, что лучше всего договариваться, зная имя человека и как можно чаще его произносить, чтобы вызвать расположение, попросила. Только хотелось бы узнать имя своего героя, дабы всю жизнь возносить молитвы за его здоровье и благополучие. я, дух лесной, наконец представился мужичок, продолжая хмуриться. Только мне твои молитвы без надобности. Ты главное мир спаси. Верни все, как раньше было. От этого не только мое, а благополучие всего живого зависит. Вот заладил, спаси, да спаси. Да как же я его по-вашему спасать должна? вспылила, раздраженно, теряя терпение. Дракона зарубить или темного властелина прикажете одолеть? Вы меня хорошо видите. Какой из меня воин? Я развела руки в стороны демонстрируя свое чудушное детское тельце, даже покрутилось, чтобы ему было лучше меня видно с разных ракурсов, в надежде, что сейчас Варлам все же осознает ошибочность своих суждений и бесперспективность требований, а значит, отстанет. Хорошо вижу, что сила в тебе имеется, только пока не раскрытая. Инициация нужна, но правильная, а не та, на которую сейчас ведьмы бегают. Упрямо заявила лесной дух: "Не волнуйся, я научу". А? Нет, он все таки издевается. Какая еще сила? Ну, какая инициация? Не нужно мне это все!» вскричала отчаянно. "Найдите другую любу. Я совершенно точно не та, кто вам нужен. Как вы не можете понять? Единственное мое желание вернуться в свой мир, к жениху и маме". А не спасать ваш. Но я не знаю, как это сделать. В свой мир, говоришь, строго проговорил Варлам и посмотрел с беспокойством. Так ты что, из этих покойников не определившихся? Я испуганно отшутнулась. Каких еще покойников? Зомби, что ли? О, господи! Тут и такое есть. Какой однако жуткий мир. Не знаю, кто такие зомби равнодушно пожал плечами в орлам и пояснил: "Я про тех, кто умер в другом мире и был перенесен к нам. Ты из них?" Нет, в ужасе замотала головой. "Что вы? Я не умерла. Меня просто бабушка к себе забрала с помощью фамильного украшения, чтобы силу свою передать. Но я не хочу никакую силу. Я домой хочу". Вот теперь меня все же накрыло тщательно сдерживаемая истерика. Опять угу. Страх, что там у себя я погибла, стал последней каплей. Я ревела, размазывая по щекам слезы, оплакивая несостоявшуюся свадьбу. Покинутый дом, маму и самозабвенно жалела себя, вспоминая все издевательства, что пришлось здесь пережить. Да после такого мне не то, что спасать, уничтожить этот мир хочется. Что я тут видела, кроме боли и несправедливости? А ведь еще даже суток не прошло с моего появления. На, держи. Выпей и успокойся, протянул мне половинку крупной ореховой скорлупы с водой Варлам. Пить и правда хотелось. Поэтому дрожащими руками я приняла маленькую чашку и выпила потрясающе невероятно вкусную воду. Удивительно, но сразу стало легче, словно силы прибавилось. Рассказывай, потребовал мужчина, едва я немного пришла в себя. Наверное, мне просто хотелось выговориться. Не знаю. А может, с помощью своего повествования все таки доказать, что я никакая не спасительница, а обыкновенная жертва ледяного произвола, попавшая сюда совершенно случайно. Ведь не послушайся я мать и не надень ту брошь, ничего бы не произошло. Как бы то ни было, но слово за слово всхлипывая и утирая слезы, я поведала лесному духу свою историю. Варлам терпеливо выслушал, подумал и заявил: да таких, как ты, насильно перенесенных, в нашем мире точно еще не было. Выходит, что ты не покойница, а наследница. Что ж, это лишний раз доказывает твою уникальность и предназначение". Опять он за свое!» Открыла было рот, чтобы оспорить его высказывание, но лесной дух меня перебил. Молчи, я не закончил. Что за манера перебивать старших? Вздохнув, я виновато потупилась и промолчала. Довольный эффектом Варлам продолжил: Так вот, я бы мог тебе поспособствовать в твоем стремлении прежде, но теперь силы уже не те. Вот если бы ты согласилась помочь. А, ладно. Давай я тебе сперва расскажу о мире, где ты оказалась, и что здесь произошло, а там сама решишь, что делать.